Глава пятая и я притворил за собой дверь и обернулся. Это он. Я не ошибся. Прежде бывало, я всегда боялся его, так он меня колотил. И теперь, в первую минуту, я было испугался. От неожиданности у меня даже дух захватило. Но тотчас же я одумался и сообразил, что это пустяки. Трусить нечего. Отцу было лет пятьдесят, а на вид еще больше. Волосы у него были длинные, нечесанные, висели космами. Из-под них сверкали блестящие глаза. Волосы были черные, как смоль, без малейшей проседи, так же, как и длинная всклокоченная борода. В лице не кровинки, оно было мертвенно-бледное, не такого оттенка, как у других людей, а какой Беловато-зеленая, так что смотреть жутко, словно древесная лягушка или рыбье брюхо. По части костюма одни лохмотья. Он сидел, положив согнутую ногу на колено. Один сапог был продран, и оттуда торчали два пальца. Шляпа его лежала возле на полу, старая, касторовая, мятая шляпа с продавленным верхом. Я стоял и смотрел на него. Он тоже не спускал с меня глаз, слегка покачиваясь на стуле. Я поставил свечу на стол. Вижу, окно не заперто, вероятно, он забрался сюда, по навесу. Он оглядел меня с ног до головы, наконец заговорил. — Ишь ты, франт какой! любо дорого смотреть. Небось, воображаешь себя невесть какой важной птицей? — Может быть. — Да может быть и нет, — говорю я. — Ты у меня, смотри, носа не задирай. Вижу, много ты забрал себе в голову дури, пока меня не было. Погоди, я из тебя спесь вытрясу. «Говорят, ты нынче ученый стал, читать, писать обучился. Небось, думаешь, что умнее отца сделался, потому что отец неграмотный? Постой, я с тебя сшибу, Форста. Кто тебе позволил такие глупости забирать себе в голову, а? Кто?» «Это все вдова, она меня научила». «Вдова? А кто просил вдову совать нос не в свое дело?» «Никто не просил». «То-то и есть». Я научу ее соваться куда не следует. Смотри ты у меня, парень, брось эту школу, слышишь? Я покажу им, как воспитывать мальчишку, чтобы он стал умнее отца родного. Только попадись мне под руку, если опять будешь таскаться в эту школу, слышал? Мать твоя ни читать, ни писать не умела до самой смерти. Никто в роду у нас не знал грамоты до гробовой доски. Вот и я не умею, а ты кичишься. — Важничаешь! Я этого не потерплю ни за что, слышишь? Постой, дай-ка мне послушать, как ты читаешь. Я вынул книжку и стал читать про генерала Вашингтона и про войну. Не успел я прочесть и нескольких слов, как он выхватил у меня книжку и швырнул ее в угол. — Это правда. Ты умеешь читать. До сих пор я в этом немножко сомневался. — Смотри ты у меня, парень, перестань важничать. Я этого не выношу, а то прямо сапую тебя в твоей школе и отдую. Хорош, сынок! Он вдруг заметил у меня картинку, размалеванную синей и желтой краской, с изображением стада коров и маленького пастуха. — Это еще что такое? — Мне дали это в награду за то, что я хорошо выучил урок. Он разорвал картинку. Квачки. — Вот погоди! От меня получишь кое-что почище, плетку. Вишь, какой раздушенный щеголь! Смотрите-ка, и постель, и простынь, и зеркало, и коврик на полу. А отцу родному приходится валяться со свиньями в хлеву. — Почтительный сынок! Нож собью уже я с тебя, спесь! Ей-ей! В самом деле заважничался парень. Конца нет разным затеям. Да говорят, ты у нас богач. Что ж, и это правда? Врут. И больше ничего. Послушай, ты у меня держи ухо востро Я ведь все понимаю. Ты мне не морочь голову. Я пробыл в городе уже два дня. И отовсюду только и слышу о твоем богатстве. Завтра же принеси сюда эти деньги. Мне они нужны. «Нет у меня никаких денег. Врешь. Твои капиталу судьи Тэтчера. Достань их мне, они необходимы». «Право же, нет у меня денег, уверяю вас. Спросите у судьи Тэтчера, он вам скажет». «Ладно, спрошу. Я заставлю его раскошелиться». «Ну, а сколько у тебя в кармане? Подавай сюда». «У меня всего один доллар». — Да он не самому нужен, чтобы... — Мне плевать, на что он тебе нужен. Выкладывай-ка его сюда. Он взял монету, прикусил, чтобы проверить, не фальшива ли она. Потом объявил, что идет в город купить водки. Целый день он капли в рот не брал. Выбравшись на крышу навеса, он еще раз просунул голову в окно и все бронил меня, зачем я заважничался и хочу быть ученей его. Я думал, что он уже ушел. Вдруг опять показалась его голова. Он грозил, что будет караулить. И чуть только я покажу нос в школу, он здорово отдерет меня, если я не брошу этой блажи. На другой день он напился пьян, пошел к судье Тэтчеру и долго приставал к нему. Все старался выманить деньги, но ему не удалось. Тогда он поклялся, что доведет дело до суда мистер тэтчер и вдова Дуглас сами подали в суд прося чтобы меня отняли у отца и назначили кого нибудь из них моим опекуном но судья к которому они обратились был недавно назначен и еще не знал моего старика он и сказал что суд не вправе вмешиваться и разрушать семью не следует дескать отнимать у ребенка отца итак судья тэтчер и вдова должны были бросить это дело это очень понравилось моему старику Он объявил, что будет стегать меня кнутом, пока я совсем не почернею и не посинею, если я не достану ему денег. Я занял три доллара у судьи течера Отец взял деньги, напился пьян куролесил, бронился, буянил по всему городу до полуночи, покуда его не заперли в кутузку. На другой день его повели в суд, потом опять заперли на целую неделю. Но он говорил, что ему все равно, он волен распоряжаться своим сыном и задаст ему трепку когда отца выпустили из заключения новый судья взялся сделать из него человека он позвал его к себе в дом одел его чисто и прилично сажал за свой стол к обеду завтраку и ужину, словом носился с ним как с малым ребенком после ужина судья толковал ему от трезвости и о всякой всячине да так чувствительно что старик расплакался признаваясь, что был дураком и сгубил свою жизнь. Зато уж теперь он начнет все сызного, никто уж не будет стыдиться его. Пусть только судья поможет ему и окажет покровительство». Судья воскликнул, что готов обнять старика за такие слова. Он даже прослезился от умиления. Жена его тоже заплакала. Отец уверял, что он всегда был человек непонятный. Судья отвечал, что вполне этому верит. «Человеку дороже всего симпатия», — заметил старик. «Вот это верно», — согласился судья, и опять все прослезились. Вечером, когда уже собирались ложиться спать, мой старик встал, протянул руку и сказал, «Вот, смотрите, леди и джентльмены, возьмите, пожмите эту руку. Еще недавно это была рука бессовестного скота». «Но теперь не то. Теперь это рука человека, начинающего новую жизнь. Вот умереть мне на месте, если я вернусь на прежний путь. Заметьте эти слова, не забудьте, что я произнес их. Теперь это честная рука. Пожмите ее, не бойтесь». Все наперебой жали ему руку и плакали. Жена судита даже поцеловала эту руку. После этого старик скрепил какое-то обязательство, просто поставив под ним крест. Судья сказал, что это самые торжественные минуты в его жизни, или что-то в этом роде. Затем они уложили старика в парадной комнате, предназначенной для гостей. Вдруг... Среди ночи ему страшно захотелось выпить. Он выкарабкался из окна на крышу крыльца, а оттуда слез по столбу и продал свой новый сюртук за в водке Потом вернулся назад и улегся спать. На рассвете он вылез снова, пьяный, как сапожник, сорвался с крыши, сломал себе левую руку в двух местах и чуть не замерз. Спасибо, еще кто-то поднял его поутру. Хозяева были как громом поражены. Судья ужасно огорчился. Он говорил, что моего старика, быть может, удалось бы исправить при помощи меткого оружейного выстрела, но что другого средства он не знает.